Глава 24 Дар колдуньи. Колдуньи мальчики пробираются на лыжах по сосняку, растущему на склонах высоких холмов. К ее дому не ведут ни тропки, ни лыжни. Перед мальчиками нетронутая снежная целина. Давно, как видно, никто не бывал у колдуньи. То и дело приходится огибать поваленные и сосны. Кукша неотступно думает о том, как помешать Харальдовой затее, но ничего придумать не может. Опросить бесполезно, Харальд все равно сделает по-своему. Впереди между сосен забелелся просвет. Это поляна. Там у подножия скалы стоит хижина колдуньи. Возле опушки Харальд говорит Кукше, «Подожди здесь, она терпеть не может, если к ней является больше одного человека». Кукша остается ждать в лесу, а Харальд выходит на поляну и бежит к хижине. Он останавливается перед низенькой дверью с высоким порогом и стучится в нее лыжной палкой. Дверь открывается, как черная пасть, и глотает Харальда. Кукша успевает заметить мелькнувшее в двери желтое лицо, обрамленное длинными седыми космами. От нечего делать, он разглядывает жилище колдуньи. Перед ним маленькая избушка без единого оконца, потонувшая в сугробах. На нее нахлобучена высоченная снеговая шапка. Над шапкой струится синеватый дымок. Там продушено для дыма. Через эту же продушину, наверное, попадает в хижину колдуньи дневной свет. Хижина стоит среди огромных камней, иные гораздо больше ее самой. На камнях тоже высятся снежные шапки. Дома у колдуньи живут козы. Это можно заключить по блеению, которое доносится из хижины. На кукшу повеяло воспоминаниями о родном доме. Плохо одному. В одиночестве тоска сдавливает сердце, словно капкан. Что же, однако, так долго нет Харальда? Наверное, старуха не хочет давать яду, и Харальд ее уговаривает, стремясь по обыкновению, во что бы то ни стало добиться своего. Хоть бы колдунья оказалась еще упрямей, чем он. Вдруг Кукша видит над хижиной вместо синеватой струйки густые желтые клубы. А немного погодя, желтый дым начинает идти слабее, и постепенно его сменяет прежняя синеватая струйка. Сомнений нет, ведьма колдует. Значит, решила, как видно, дать яду. Не посмела отказать, конунгов сын все-таки. Наконец, снова распахивается черная пасть двери, и появляется Харальд. Опять мелькают седые космы и желтое лицо. Когда Харальд приближается, Кукша видит, что глаза у него красные, точно он плакал. Бежать обратно легче. Они бегут по собственной лыжне. Харальд весело рассказывает. Сперва они хотела давать. Большого быка, говорит, ты задумал свалить. Боюсь, что тебе это не удастся. Есть силы, которые не хотят этой смерти. Тут Харальд с усмешкой взглядывает на Кукшу. Это она про тебя. Я, конечно, уговаривать. Долго уговаривал. Наконец берет она из каменной ступы какой-то желтый песок, а из деревянной — зеленый, и кидает в пламя. Что тут началось? Повалил дым, поднялась вонь, я чуть не задохнулся. Она пригнула меня к земле и говорит, «Смотри, а у меня из глаз слезы, ничего не вижу». Когда дым рассеялся, колдунья говорит, «Вот тебе то, что ты просишь» только сдается мне, что не судьба еще быку околеть. Сдается мне, не от яда он окалеет, а падет от меча, и не здесь, а в дальних краях. Будь, говорит, поосторожнее, юный господин. Это уже, отвечаю, не твоя забота. Отсыпаю ей серебра, не берет. Раз я не уверен в успехе дела, говорит, так и плату вперед брать не буду. Коли выйдет дело, принесешь, не забудешь. А нет, значит, квиты боюсь от того что ты задумал будет у тебя больше огорчений чем радостей помолчав Харльд добавляет видишь сколько накаркала серая ворона а может не напрасно она каркала, с надеждой говорит кукша может лучше ее послушаться харальд громко смеется даже чересчур громко смехи его слышатся натужность а ты и рад все мол сходится и в дальнем походе и от меча все как ты хочешь да это она просто боится, как бы Хальфден не узнал. Вот и отговаривает. Так же, как и ты. Ты ведь тоже боишься. Ведь боишься?» Молчит Кукша. А Харальд меж тем продолжает. «Не бойся. Никому и в голову не придет, что мы его отравили». Он останавливается и достает из-за пазухи крохотный кожаный мешочек, точно такой же, как у Сигни. Харальд развязывает его и говорит. У нее на стенах много развешано таких мешочков. Откуда она знает, в котором что? Гляди!» Они оба с любопытством рассматривают щепотку таинственного серого порошка, похожего на золу, но обладающего таким страшным могуществом. зала говорит Харальд, — «помогает от изжоги». Он высовывает язык и тянется кончиком языка к порошку. Вот-вот коснется. Кукша цепенеет от ужаса, а Харальд, взглянув на него, весело хохочет. Перестав смеяться, он говорит с удивлением. «Чудно! Так и подмывает попробовать!»